Похороны Джона Мортенсона Джон Мортенсон скончался. Он до конца отыграл свою роль в человеческой трагедии и сошел со сцены. Его тело покоилось в роскошном гробу красного дерева, снабженном стеклянной пластиной. Похороны были обставлены со всей возможной тщательностью, и покойный, доведись ему узнать об этом, был бы, конечно, доволен. Лицо Джона Мортонсона, насколько его можно было разглядеть сквозь стекло, выглядело умиротворенным, даже с некоторым подобием улыбки. Умер он в одночасье, не мучаясь. Так что по самой смерти в облике его не было ничего такого, что оказалось бы не подвластно искусству бальзамировщика. К двум часам пополудни собрались друзья покойного, чтобы отдать долг уважения тому, кто не нуждался более ни в друзьях, ни в уважении. Здравствующие его родственники то и дело подходили по одному к изголовью гроба и плакали, глядя на спокойный образ под стеклом. Легче им от этого не становилось, равно как и Джону Мортенсону. Но ведь разум и философия молчат в присутствии смерти». В течение следующего часа приходили друзья семьи, выражали свои соболезнования безутешным родственникам покойного, как предписывают в таких случаях правила приличия, и становились на подобающие места. Видно было, что каждый из них в полной мере осознает, насколько важно его участие в церемонии. Потом пришел священник, весь в черном и многим показалось, что при его появлении свет свечей померк. Следом за ним вошла вдова, сразу же наполнив зал своими жалобами. Она подошла к гробу, на мгновение приложилась к холодной стеклянной пластине, после чего ее почтительно отвели и посадили рядом с дочерью. Божий слуга начал перечислять земные деяния и заслуги покойного. И его слова смешивались с рыданиями присутствующих. Что ж, на то и заупокойная речь. Его глубокий голос то воспарял, то понижался, то усиливался, то затихал. Так морские волны накатываются на берег. Пока он говорил, день и без того мрачный, нахмурился еще более. Облачная занавесть задернула все небо. Тяжело упали первые дождевые капли. Казалось, Сама природа оплакивала Джона Мортенсона. Когда священник закончил свой панегирик молитвой, плакальщики затянули гимн, а те, кому предстояло нести гроб, заняли свои места рядом с ним. Едва замерли последние звуки гимна, вдова, истерически рыдая, метнулась к гробу и обняла его. Впрочем, вскоре она вняла уговором и более или менее овладела собой. Когда же священник отводил ее в сторонку, она бросила еще один взгляд на лицо покойного, вскрикнула, всплеснула руками и без чувств упала навзничь. Сперва к ней кинулись плакальщики, за ними близкие и друзья покойного. Когда часы на каминной полке торжественно пробили три раза, все стояли вокруг гроба, во все глаза глядя на лицо Джона Мортонсона, покойника». Один за другим люди отворачивались, едва перебарывая дурноту. А некий джентльмен, потрясенный ужасным зрелищем, шагнул не туда, наткнулся на гроб, и хилые козлы не выдержали. Гроб грянулся на пол, стекло разлетелось на кусочки. Из отверстия вылез кот Мортенсонов. Он лениво спрыгнул на пол, посидел с полминуты... Спокойно вытер лапой окровавленный рот и неспешно, с достоинством, вышел из комнаты.